Чтобы бог Энлиль, владыка жизни и смерти, в самом деле мог её увидеть, подумал Гамадан. Надо поскорей закончить работу, потому что уже перевалило за полдень, а с наступлением сумерек нанаи пригонит отец домой. Он подровнял нос и вырезал ноздри, потом подправил губы и глаза, придав благородство обliku божества. Просверлил отверстие в широком и богато украшенном резьбой поясе, Просунул в это отверстие меч, теперь он висел на животе фигурки наискосок. На спине прикрепил орлиные крылья, знак божества, подстрогал длиннополую рубаху, отороченную густой бахромой и ремни на сандалиях, затем развел в плошках краски и раскрасил фигурку. Крылья, шлем, сандалии, поясы, украшения выкрасил под золото. Плащ покрыл красной краской, одежду голубой, а бахромуть сделал желтой. Закончив работу, он отнес фигурку в хижину и поставил сохнуть на полку над дверью. Он убрал и долото с ножом, стружки бросил в огонь под треногу. На ней стоял горшок, в котором варилась рыба, а опложки с красками залепил глиной, чтобы краски не засохли. Уходя, он задержал взгляд на постели на Наи, засланной очими и козьими шкурами. Она спала бы в шелках и кисее, если по вине слабых правителей славный род Гамаданов не пришёл в упадок. Ежить бы ей не в убогой хижине, а во дворце. Но меч Гамаданов точит ржавчина, и нет у них иного оружия, кроме красоты Нанаи. Только красота поможет Нанаи избавиться от нищеты. Старик с Надеждой взглянул на фигурку Энлиль, которому его дочь будет поверять свои тайны и желания. Однако для верности и он решил помолиться создателю мира, как только тот обсохнет на полке. А пока старик порубил в деревянной плошке овощи и стелок в ступке крёшки имбиря, снял крышку, всыпал всё это в горшок, подгрёб угли. И прислонил кочергу к одному из кольев, поддерживающих тростниковый навес, который служил защитой от жгучих солнечных лучей. Когда всё было готово, он снял горшок с огня и отлил из него себе, оставив половину для нанай. Не заходя в хижину, он тоже съел свою долю, заедая похлёбку лепёшкой, испечённой на углях. Возле миски на нае он положил несколько кусочков ароматных хлебцев, которыми всегда баловал её, если бывал чем-либо особенно доволен. Нощей раз такой щедростью он был обязан Энлилю. Он стоял на полке, переливаясь красками Марева над пустыней. Гамадан был доволен делом рук своих, и в честь того, что работа удалась после еды, поклонился всем четырем странам света, которые издревле принадлежали халдейским богам. По обыкновению он начал с востока. «Кланяю с тебе, всемогущий Томус, и благодарю тебя за то, что каждое утро твои незримые руки рассеивают по небу и земле благодатный свет. В его сиянии сошел с моих ладоней Бог, создавший меня, и имя ему Энли». Потом он обратился на запад и сказал... Благословен будь, Саккус, приходящий на закате в багряных одеждах вечерних облаков и возвещающий о приближении ночи, когда человек может дать отдых своим членам. В твоих лучах Бог Эн-Лиль послал нам прекрасную Нанайи, и теперь он будет пребывать вместе с ней в моем доме. Поклонился он и северу и сказал, О, страшно чьи многочтимый синь! Ты странствуешь по небу и серебришь рощи и воды Ефратов. Ты кропишь росой истомленные цветы и травы. Ты посылаешь людям освежающую влагу и прохладу, умеряющую жар полдневного солнца. По твоему велению, моя жена Дагар перешла волнами священной реки в рай, которой она заслужила ценой мукость страданий. Но она ей потеряла мать» но отныне вместо матери прибудет над ней покровительство создателя мира, премудрого Энлиля, который пожелал прийти к нам и остаться с нами навеки. Поклонившись на юг, он сказал, «Да будет в веках прославлено имя твое божественное Иштар, чья милость к нам излучается в сиянии утренней звезды Дильбад и в сиянии вечерней звезды Белит». По милости твоей, моя дочь подобна тебе, и тело её напоено ароматом южных ветров. Ты даровал ей синие глаза, подобные горным озёрам, в которых растворились небеса. Ты препрошил её губы сладкой пыльцой, и речь её объеняет каждого, как вино. Ты наделил её мудростью, какой не встретишь у человека из глиняной хижины. Я то осмелился, Анлий, и Ан пришёл сюда, чтобы воздать ей по достоинству.